Глава шестнадцатая «Чёрт! Никакая это не статуя, а самый обычный фоггер!» «Ладно, необычный, отчёкнутый какой-то и неизвестного класса!» Фигура развернулась, оставив лицо на прежнем месте, и чуть согнулась, готовясь к атаке. Тряпки на лице вздрогнули, послышался хриплый речитатив, напоминавший молитву какого-нибудь африканского племени. При этом динамик, добавляющий хрипотцы в голос, каким-то образом делал звук не направленным, а объёмным, и казалось, что идёт он из-за спины Фоггера. «Алиса, назад!» — крикнул я, принимая боевую стойку, следом за противником. Выставил щит вперёд, решая, что активировать — забить на расход энергии и достать скаутган, или пока ограничиться клинком. Раз жрец не смог выбраться из гробницы, ждать от него какой-то пробивной силы не стоило. Но удивить он мог. Что и сделал, взмахнув рукой в моем направлении. С кончиков пальцев сорвались едва заметные искры, похожие на серебристые фантики от конфет. Змейкой пролетев надо мной, они моментально спикировали куда-то мне на спину. «Внимание! Зафиксирована установка меток». Модель не определена. Необходимо оперативное удаление. Пока система закидывала меня сообщениями, я уже вскинул скаутган. Прицелиться толком не успел. В глаза ударил луч света, ослепивший меня в кресле и сбивший настройки визора. Я все равно выстрелил, почти наугад. Судя по звуку, все пули ушли в каменную стену, заросшую плесенью. Я метнул светошумовую пирамидку и спиной вперед вывалился обратно в зал. Прижался спиной к колонне. И тут меня накрыло. С чем там они этих жрецов хоронили? Свет, чтобы нести во мрак, и метки, чтобы отмечать свою паству. С этим я уже столкнулся и попробовал на своей шкуре. А третье, что там было? Карающая длань? Вот теперь догнала и она. В левые лопатки прострелила так, словно два овда выясняли, кто глубже укусит. По позвоночнику прошел электрический разряд, длившийся вечность, будто между моими позвонками шаровой и в пинтбол играют. Эффект третьей метки я уже не почувствовал. Она просто растворилась чем-то тусклым на фоне общей боли. В визоре, наконец, появилась картинка. Но лишь для того, чтобы сообщить о полученном уроне и потерянной энергии. Когда вернулась способность говорить, я еще раз крикнула Алисе, чтобы не лезла. И мельком заглянул в дверной проем, чтобы убедиться, что в коридоре пусто. Где-то под потолком хрипит динамик. «Точно какое-то проклятие! Призыв к диалогу так угрожающе скрипеть не может!» Сканером захватил еще два проема в конце коридора. Один, похоже, просто глубокая ниша, зато второй сто процентов сквозной. «В прятки, так в прятки!» Тх Процедил я и сплюнул на пол. Никогда так не делал, но болевой шок настолько ударил по всем органам, что появилось ощущение крови во рту. Подключил энергетическое яйцо. Хотел восполнить энергию, чтобы хоть на пару рывков хватило. Достал еще две светошумовые пирамидки и сразу же метнул первую в конец коридора. Дождался вспышки и без рывка, но довольно быстро оказался рядом с нужным проходом. Посмотрел на нишу напротив, что-то типа алтаря. Немного кристалловская крафта, ещё какие-то камни и линзы, плюс сломанные артефакты, напомнившие мне голографический проектор древних. И ещё какой-то блестящий мусор, но потом разберёмся. Ржавый эходинамик гудел где-то очень близко. Сквозь стену даже лёгкая вибрация передавалась. Снова мельком заглянул в проход. Практически сразу убрал голову. Из проёма вылетело ещё два фантика. Они зависли в воздухе перед моим взором, как мультяшные пчёлы, а потом вдруг вскинулись и бросились на меня. Я только и успел что на щитах принять. Долбануло сразу же, двойным ударом в предплечье, прикрытое щитом. Но всё равно больно, словно через толстый ватник бейсбольной битой вмазали. «Да чтоб ты перегрелся там, в вашем фоггерском аду!» — от души пожелал я офиг на света шумовые В проём полетела осколочная пирамидка. А сразу за ней ещё две. И только после того, как стены гробницы перестали дрожать, а камни падать и крошиться, я рискнул высунуться ещё раз. Услышал скрипучий шёпот, бубнящий полнейшую ересь даже для искорки. По крайней мере, перевести она ничего не смогла. Динамик уже осип, изредка и вовсе уходил в дребезжание, когда невозможно ничего разобрать. Я врубил свой фонарь, выкрутив мощность на максимум. «Вот это я понимаю, карающая длань!» Острый кусок, расколовшийся у основания колонны, рухнул на спину Фогеру. Проломил спину, втянув в рану куски балахона. Ноги дроида отчаянно скребли по полу, а у рук, похоже, перебило контакты. На раскрытой ладони светились и трепыхались новые метки бабочки, но взлететь уже не могли. Визор был расколот. Решив не ждать никаких новых сюрпризов, я точным ударом клинка заткнул шепчущий динамик. «Надеюсь, что уже навсегда. Понятно, что Фоггер погиб. Энергию, влетевшую в тело моего Ориджа, я почувствовал. Но, кто знает, может, метки могут и после смерти мстить обидчикам». «Алекс!» — услышал я в наушнике испуганный голос Алисы. «Там хоть что-нибудь уцелело?» «Я уцелел, если ты про меня!» «А если ты про ценность для науки, то даже не знаю». С сомнением протянул я и посмотрел на потолок, оценивая, не будет ли повторных обрушений. «Конечно про тебя!» — усмехнулась Алиса. м м а еще что-нибудь?» «Заходи, только аккуратно, сама увидишь». Вдалеке послышались сначала шорох, а потом и звук шагов. Горидж Алиса выбрался из саркофага. «И где она там до сих пор пряталась?» Застряв по дороге у алтаря, она всё-таки появилась примерно через десять минут и махнула мне рукой, чтобы подошёл. Я за это время успел осмотреть тело Фоггера и заваленный зал. Из трофеи взял только кусок ткани для Эбби. Будет на чём опыты ставить. Теперь у меня получилось как следует разглядеть нишу, уже очищенную от плесени. Нашлись новые царапины. На сей раз они выглядели как осмысленный текст. Ровные линии, столбики. Прослеживалась какая-то логика. Жаль только, что перевода не было. От Искорки я получил лишь предположение, что это какой-то кусок кода. Наверное, это логично, что в мире дроидов языки программирования потеснили всё остальное. Воодушевлённая алиса со всех ракурсов пыталась это заснять, а меня больше интересовал Скайкрафт. Хотя скан я тоже сделал, поручив Искорке всё-таки попытаться его расшифровать. Кристаллы я поделил поровну. А линзы, цветные стёклышки и сломанные гаджеты отдал в пользу науки Запустил руку в горку рухляди, где что-то блестело. Извлёк из неё скайкрафтовую пластину в форме треугольника. Одна грань прямая, остальные зубчиками, будто это должно куда-то вставляться. Гравировка стандартная для мастер-схем. Вдоль прямой линии тянулись символы, а в центре какой-то узор, обрывающийся прямо на зубцах. Обернулся к Алисе. Есть идея, что это может быть? — спросил я. «Отдалённо напоминает фрагмент мастер-формы, только толще и по размеру, как две обычных». Дроид алиса осторожно взял находку. «Алекс, ты знаешь, что это?» — спросила девушка. Тх. «Знал бы, не спрашивал. Мои системы молчат. Вижу только энергию, но точно определить её свойства тоже не могу». «Это ещё одна часть артефакта!» — выпалила Алиса, не дожидаясь финала моих рассуждений о работе системы Ориджа. «Постойка». Того самого артефакта, который год назад откопали британцы в древней гробнице? А вторую часть еще кто-то нашел пару недель назад? Кажется, ты еще что-то говорила про зашкаливающий ценник. Я же ничего не путаю». «Да!» — победно воскликнула Алиса. «Тот самый!» «Уверена?» «Я видела фотографию прошлой находки. Знакомые ребята откопали, обещали даже сам артефакт показать. Но лецитатор не дал им вывести его из сектора». Там мутная история какая-то, но в итоге артефакт остался у аукционного дома. Так что лучше его не регистрировать. — Ага, как будто я собирался. Я кивнул Алисе на фрагмент артефакта, но она покачала головой. — Ты победил твой трофей, значит? — Ну и хорошо. Нам еще заваленную шахту раскапывать и ремонт делать. — Ладно, давай отсюда выбираться. Нам не помешало бы поспать, поесть и сделать небольшой перерыв. — Предложил я. «А ты уверен, что тут больше нет ничего ценного? Может, поискать что-нибудь в дальней комнате?» «Смотри, подожду тебя». Пока лиса охала и ахала от того, сколько всего ценного, надписи на столбах и каменная чаша, уничтожили мои пирамидки, я влел найденный крафт в навыки, а точнее, в поисковые метки. Смог немного усилить дальность действия роя и открыл первый уровень эми-разряда. Хотел взрыв, но система не дала. А так, заряженная пчелка уже сможет не только микроинсульт дроиду обеспечить, но и микросхемы какие-нибудь пожечь. Алиса нашла еще какие-то письмена на стенах, которые, как она утверждала, имели отношение к древнему культу мерзлоты. Сделала фото и тут же переслала их кому-то из своих. Мы спокойно выбрались из туннеля, и я сразу же раскинул зарядную сеть. Алиса же просто раскинула руки, будто пыталась сделать глубокий вдох. — Фу, хоть тут этой мохнатой плесени нет, и воздух свежий! — проговорила девушка, наблюдая за тем, как я кутаюсь в свой гамак. Я подошёл к выходу из разрушенной пирамиды и посмотрел на серый пейзаж, раскинувшийся вокруг. Часы на экране показывали без пяти шесть, а небо вокруг было таким тёмным и низким, будто ещё чуть-чуть, и оно свалится на землю, накрыв нас серым колпаком. — Будет буря! — предупредила Алиса, вглядываясь в горизонт. «Если мы не хотим переждать её в гробнице, то лучше поторопиться. Доедем хотя бы до той скалы!» Я посмотрел, куда указывает Алиса, заодно сканируя пространство. И тут мой сканер засёк еле заметное движение у границы горной гряды, как раз там, где можно будет укрыть пикап. Перепроверил. Нет, не показалось. Красная точка на экране системы. Мелькавший между камней тощий бледный силуэт. Вызвал в памяти системы материалы про шутеров и конкретно мемуары Ли Харви. Сопоставил, получив сходство видов. Девяносто процентов. Костлявый, тощий, бестелесный. Похож на собаку, эткая тощая гончая. Все в точности, как описывал Ли Харви. Поехали, только тихонько. Я махнул рукой Алисе и запрыгнул в кузов пикапа закрепился, чтобы меня не сдуло усиливающимся ветром или каким-лихим манёвром, и начал копаться в системе. Сверялся с возможностями метки. Следит она далеко, а вот смогу ли я её повесить с такого расстояния вопрос. В нашу сторону монстр пока не смотрел. Его внимание полностью занимала грядущая буря. Когда до твари оставалось чуть меньше километра, я смог зафиксировать её в цели указателя. Иконка навыка стала активна, и я, не разобравшись, отправил сразу две пчёлки. Мои метки отличались от жреческих. Они были меньше, но толще и больше напоминали пулю от пневматики нежели серебристые фантики. Но летели ничуть не хуже, оставляя за собой едва заметный энергетический след. Система оповестила о том, что оборудование было установлено на движущемся объекте и даже определила эмоциональное состояние этого объекта как агрессивное. Монстр готовился к нападению. Возможно, для хищников мерзлоты — это перманентное состояние. Особенно в таком секторе, где добыча и энергия в дефиците. Налетевший порыв ветра чуть не сбросил меня с пикапа, а к эмоциональному состоянию монстра добавилось ощущение опасности. Он встрепенулся и растворился в вихрях налетевшей метели. Зато на сканере показалась четкая синяя точка, ускользающая в сторону скалы. «Алекс, надо парковаться, иначе снесет!» — крикнула девушка. Рядом с нами ударила молния. «Гони к тому камню!» — заорал я, пытаясь переключать шум бури и грохот грома. Алиса дала по газам, стараясь держать машину более-менее ровно, и выскочила с дороги на каменный склон. Забуксовала, но выбралась, и, миновав открытую площадку, уткнулась боком под большую скалу. Я перелез в кабину и услышал, как мир снаружи в очередной раз содрогнулся от бесчинствующей бури. «Кажется, самое время выпить чаю или даже чего-нибудь покрепче». «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут. Но это не точно». Как только я вышел из синхронизации, мысль о чае тут же сменилась мыслью о еде. Заглянул на кухню, где Эбби с Джеймсом сидели, уткнувшись в одну на двоих тач-панель. «Вы чего?» — спросил я, заваривая себе лапшу. «Ждём стрекозу, как раз катит по дороге с аномалиями», — отозвала Себби. «Да не делай ты такое грозное лицо, чипзику наплевать на твою мимику. Лучше скорми ему парочку печеней. Кстати, он предпочитает шоколадное». «Я в курсе», — буркнул я, достал из пачки лежащей на столе два печенья и кинул их грузуну. Удостоверившись в том, что Чипзик получил свое, моя команда снова погрузилась в наблюдение за транспортником Боба. «Приехал! Подъезжает! Пошли в гараж!» Радостные крики эби и Джеймса не дали мне до конца насладиться своим обедо-ужином. Я посмотрел в окно, поражаясь, как здесь сейчас спокойно. Какой резкий контраст с тем местом, откуда я только что пришел. Отправил Алисе сообщение и пошел за командой. Как только кузи доложил, что двери шлезы закрыты и помещение полностью герметично, мы спустились на парковку и присоединились к прыгающей вокруг джипа стрекозе. К машине были привинчены четыре новеньких бокса для дроидов. «Принимайте трофеи и открывайте шампанское!» — сообщил Роберт, как только увидел нас в проходе. «Зацените! Новенькие! Не надо собирать запчасти после боя и думать, что куда прикрутить!» «Можно сказать, последняя коллекция Кавасаки!» Джеймс в три прыжка оказался около одного из боксов, а этот парень, когда надо, еще Ориджи его перепрыгнет. «И без всякого расхода энергии в 15 процентов!» «Воу!» — восхитился австралиец, развинчивая дверь бокса. «Разведчик, это же хит последних лет! Оу, Джейк, рули скорее в гараж! Робби привез Биг Гэн!» А это он обратился к брату по рации. Кажется, и минута не прошло, как в гараже нарисовался сияющий Джейк. Он тут же принялся распаковывать второго разведчика. эби облюбовала себя защитника, он ей больше подходил по функционалу. Стрекоза по очереди перетаскала всех дроидов в пустовавшие станционные боксы и залезла в соседний. А через несколько минут Боб, светясь как свежеиспеченный блин, появился на парковке с собственной персоной. «Ну как? Заценили!» — набросился он на нас. «Вы бы знали, чего мне это стоило! Больше всего упирался этот чертяк Руперт, как будто и подзабыл о том, что мы лазили с ним на зачистку разлома в его мастерской!» Рассмотрев всех дроидов по шесть раз, мы перешли в гостиную, где вскоре нарисовалась и Татьяна. На общем совете было решено, что ученая попробует освоить стрекозу, а Боб ей, естественно, в этом поможет. «Обучу всем тонкостям и даже некоторым боевым приемам», как он сам выразился. «Теперь, когда у нас есть дроиды, нужно заняться шахтой», — сказал я, после того, как всеобщие восторги немного улеглись. Роберт радостно закивал. «Слушай, эти ополченцы, как выяснилось, очень даже добрые ребята, даже несмотря на присутствие всяких жадных засранцев вроде Руперта. Но мне удалось торговать два экскаватора по цене 20% ниже рыночной. И это у ребят, которые добывают янкомиль». «Все равно они собирались их списывать, а нам пригодятся. И еще стройматериалы!» – траторил Роберт. «Станцию все равно нужно подлатать. В общем, наших ближайших соседей в ополчении — 6 компаний. Это в радиусе 100 километров, и если не брать в расчет охотников, они тоже участвуют в патрулировании, просто на месте не сидят. Договорились о совместной охране границ. Но здесь я без тебя не стал подписываться, просто заверил парней, что мы в деле. Сечешь!» Засмеялся Роберт, скопировав даже интонацию крокодила. «Ага, подсекаю», — хмыкнул я. «Да, и еще! Охранное оборудование, сканеры, датчики на ключевые точки сектора покупаем в складчину», — продолжил Боб. «Это третья великая победа моего гения-переговорщика!» «Еще победы будут или можно выпить, наконец?» — спросила Эбби, поднимаясь с дивана. «Я тебе еще и половину не рассказал», — обиженно возразил Роберт. «Расклад примерно понятен», — сказал я, чувствуя, что мои глаза начинают слипаться «Когда приедут экскаваторы?» «Должны быть через пару дней», — отрапортовал Боб, подставляя свой стакан Эбби, которая уже вернулась к столу с бутылкой рома в руках. «Как приедут, сразу займемся раскопками. И завтра надо нормально оценить ущерб станции после боя». Пожелал всей команде спокойной ночи и отправился в свою комнату. Краем уха услышал, как австралийцы распределяют между собой позиции на периметре. Кого бы мне еще подтянуть им в помощь? Взял тач-панель, чтобы позвонить Анне и рассказать ей про свою встречу со жрецом, но решил отложить звонок на завтра. Организм, который сполна получил за последние сутки впечатлений и адреналина, решил, что ему пора хорошенько выспаться.